Понимаешь? Тахарские влияния и вообще буддийская иконография, начиная с третьего века нашей шер э. Нет, ты скажи, ему похуй? Кому? Будде. Ему на нас наплевать, да? Почему он на нас не смотрит? Мы стояли на К Храму нужно было идти налево. Бригитта тоскливо смотрела в противоположную сторону. Мы так и будем <связать> стоять?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 Будун. Я постараюсь запомнить это слово. Можешь не стараться. Когда ты проснешься с утра и услышишь в голове «Будун, Будун», это и будет хангове по-русски. Потом я сказал парням, что не мое, конечно, дело, но в таможенной декларации по поводу наркотиков было написано. Они сказали, что знают. Потом я вспомнил о Папауске серии Бригитте. «Знаете чего? У меня выше этажом сидит приятель и девушка. Я их позову? Вы как?»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 А можно я к тебе барабанщика Лаебах приведу? А пришел с татарами. Подстава, блядь. Мне ведь с утра на работу. Я знаешь, кем работал? Там такие тёлки. А я ещё портным, инструктором по велоспорту. И если бы от тебя моим членом пахло, это ничего. Но ведь чужим. Потому что негритосы возле бара Карелии Леху Бабаева ногами в асфальт втоптали.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 На кровати, завалившись, спал Папаускас. У него были огромные пальцы ног. Каждый из них напоминал почкующуюся брюкву. «Бригитта и Кала». «Ты меня слушаешь? Убери голову!» «Спик English». Когда я понял, о чем она, то надолго задумался. В комнате становилось все светлее. Бригитина голова все еще давила мне на плечо.